Глава 17. Химзавод Ковыляли они метров сто, ровно до первого разлапистого орешника. Стопе, тягач, проговорил товаруга, убрал руку с шеи сержанта. Вырежи из той вон рогатины мне костыль, пальцем указал на толстый ствол, относительно прямой, с рогаточным разветвлением. Может, дальше отойдем? заозирался Фаза. Нет. «Ты на подпорке, как куль с дерьмом. Режь давай, много времени не займет». Несколькими мощными ударами сержант срубил орешник, после быстрой примерки вырезал рогатину, обстругал ветки, костыль готов. Проводник по-прежнему шел первым. Как шел? Тащился с подскоком. Значения на дозиметрах уменьшились, но все еще оставались запредельными». Фаза всеми силами души уповал на экспериментальную медицину института, при котором существовал прифронтовой, а точнее призонный госпиталь. Вера Воскулапов взлетела до небес после своего, пусть не чудесного, но скорого исцеления. Что-то они там мутили с артефактами. Ходили слухи, в госпитале пробуют новые лекарства, медицинскую аппаратуру, методики, что испытывают их на безнадежных стрелках. Плевать. Он лично видел парней в палатах, вернувшихся с того света, пусть не полных сил, но живых. Взять хотя бы Шурика, его из жарки вытащили угольком. А как долго продлится эффект от лечения и какими аукнется последствиями, не так уж и важно. Он не то чтобы для себя решил, а чувствовал, это проросло в нем и жило своей жизнью. Он не уйдет из зоны. В последние минуты мгновения будет видеть все то же серое небо с низкими хмурыми тучами. Корявые больные деревья с желтыми сухими листьями, седые поля, развалины построек. Слышать вой мутантов, эхо аномальных сдвигов, перестук крупнокалиберных пулеметов с кордона, автоматные выстрелы. Возможно, вокруг будут искриться и выгибаться ярко-неоновые молнии-электры жалить, прошивать насквозь и сжимать сердце в мышечный комок, или струи пламени поджарят заживо, а затем испепелят, или невидимая сила вдруг подхватит, закружит, после чего разорвет на мелкие кусочки. А лучше всего пуля, которая пробьет бронемаску, встретится с его лбом, и он упадет на землю уже не фазой, а биологической массой, кормом для бактерий и падальщиков. «В отличие от закордонной жизни, по зоне бродит косяками и порознь столько смертельных случаев, что и перечислять не стоит». «Да, так себе перспективка». Фаза постарался отмахнуться от тяжелых мыслей, завертел головой, осматривая редкий вялый лес, прислушиваясь к шороху листьев под ногами. Задержался взглядом на хромой сгорбленной фигуре проводника. И он тоже ее клиент. «Никто не уйдет живым и обиженным». Сержант с пронзительной отчетливостью представил и подумал, «А хочет ли он уходить? Что будет делать там? Что умеет? Где прилепится?» «Жизнь придется начинать снова, как инвалиду, потерявшему в автомобильной аварии здоровье, а заодно и память. Там будет лишним, и, скорее всего, либо сопьется, либо повесится. Он ее с потрохами». «В нем ее вирус, заражен ею!» «Зомби!» «Точнее, зомби!» Фаза повертел словечко на языке, и оно ему понравилось. «Зомби!» Сержант улыбнулся. Мысли обрели легкость, он больше не косился на цифры в верхнем правом углу и не прислушивался к треску дозиметра. «Будь что будет, главное делай, что должно, и ни о чем не жалей!» «Чьи это слова?» Подпрыгивая на костыле, напрягаясь всем телом, обливаясь потом, товаруга еле тащился. Он осознавал плачевность своего положения, и за этой отчаянной безвыходностью страх перед лабораторными монстрами как-то сам собой померк. Знал, что другой дороги нет, и он не дойдет. Кроме того, потянет за собой фазу. Сталкер наскоро слепил план и был готов остаться, задержать, а при возможности и уничтожить мутанта, если так ляжет карта. «Кстати, о картах», — вспомнил проводник. Надо фазу спросить, что сказал Карл. Он повел их не через стройку с трактором и монолитовским блокпостом, и даже не через химзавод. Проводник проложил маршрут левее через топи. Но прежде чем ступить в тухлую зараженную воду, кишащую паразитами, рассчитывал заглянуть на мехбазу. Как и сержант, товарога надеялся на армейский госпиталь. Он поражался скорому выздоровлению фазы. Не особо верил, что нога останется при нем. Синька проела стопу до кости, а ткани по краям казались отмершими. Кроме того, по словам спецназовца, болячка его не беспокоила. Чудеса, да и только. У проводника были кое-какие сбережения, которые намеревался употребить на свое здоровье. Но это все были планы. Сейчас он ковылял, опираясь на костыль, едва ли способный на что-то, кроме уродского шага с подскоком. Слышал сержанта за спиной. Вопреки предосторожностям, тот сократил дистанцию и шел в паре метрах позади. Не только тылы и стороны приходилось сержанту держать под контролем. С утерей второго стрелка фронт тоже становился его заботой. Они прошли полкилометра, когда товаруга запросил перед их. Изматывающий хромой шаг, да к тому же костыль, который приходилось рывком всем телом высвобождать из мягкой земли, вымотали в ноль. Запыхавшийся, мокрый под комбинезоном, он привалился к шершавому стволу «Осины» проговорил сиплым голосом. «Все, баста!» Фаза остановился. Переступая на месте, окинул критическим взглядом прилегающие территории. Придерживаясь одной рукой за ствол, другой опираясь на костыль, сталкер приседал на правой ноге, раненую удерживал на весу. Сержант подхватил его под руку, помог сесть. «Футбол, значит, не поиграем», проговорил он, выпрямляясь. «Иди в жопу!» — вымученно выдохнул сталкер. «Хочешь сказать, я зря тащил мячик?» «Херачик!» — без злобы парировал товаруга. «Помоги снять комбинезон, обработаю рану». «Сейчас!» Фаза потянулся к замку, намереваясь освободиться от неудобного гондона, как мысленно окрестил ревизора. «Тебе нет!» — остановил его проводник. «Размотай эластик!» — дернул раненой ногой. Потом сними лифак, расстегни верхний замок, сними сферу и отойди, дальше я сам. А когда мне можно? Фон вроде как. Не скоро перебил товарога. Че это? не понял Фаза. Мы же планировали сбросить чертовы презики и топать налегке. Давай, разматывай, нетерпеливо проговорил Сталкер. Потом покалякаем. Мне раной надо заняться. Сержант опустился на колено, достал нож и принялся аккуратно срезать герметизирующий просвинцованный бинт. Освободив стопу от намотки, увидел пятисантиметровый порез. Края защитного материала топорщились обрывками кевларовых нитей и были красными от крови. — Чего уставился? — торопил товарога. — Давай разгрузку стягивай. Фаза все сделал по порядку, отступил на шаг. Не вставая, сталкер вылез из комбинезона. Мельком взглянул на продырявленный берц, из второй разгрузки достал аптечку, вынул два шприц-тюбика, вколол в бедро, после чего принялся расшнуровывать ботинок. Совершая эти действия, он шипел, стонал, лицо его мялось в гримасу боли и страдания, все равно что бумажный пакетик у паникера. Особенно он изнемогал и скрипел зубами, когда стягивал ботинок. Создавалось впечатление, что вместе с берцем слезает кожа. С не меньшими муками он расстался с пропитанным кровью носком. Порез проходил между вторым и третьим пальцем в начале подъема. Немного вниз, и коготь разделил бы стопу. Всю сдерживающую нагрузку взяли на себя толстая подошва и крепкая носовая часть берца. Кожа вокруг раны воспалилась, края разошлись, сквозь свежую коросту сочилась кровь. Вынув из аптечки тюбик с дезинфицирующей мазью, товаруга выдавил белую гусеницу на дрожащий палец. Осторожно размазал ее толстым слоем по ране и вокруг, после чего согнул ногу, положил щиколоткой на колено и следующую порцию препарата распределил с обратной стороны стопы. Бинтовался трясущимися руками, со страдальческим лицом, шумно дыша сквозь стиснутые зубы. Глаза за линзами очков щурились и слезились. Покончив с перевязкой, обессиливший от душевных и физических мук, товаруга откинулся на ствол дерева и несколько минут неподвижно сидел с закрытыми глазами. Фаза взирал на него и думал, чего там такого нестерпимого, судя по переживаниям, Без наркоза отнимали ногу. Сержант качнул головой. «Ну даёт, сталкерок, барышня кисейная». Тем временем, не открывая глаз на ощупь, проводник достал из разгрузки пачку явы, сунул сигарету в зубы. Вынул зажигалку и только тогда разомкнул веки. Крутанул ролик, вспыхнуло пламя, около раскуривая. Выдыхая струю дыма, посмотрел на поодаль фазу, который завороженно взирал на тлеющую сигарету в его пальцах. «Тебе нельзя!» — сталкер разлепил спекшиеся губы. «Мало еще!» «Сам же говорил, что торопимся, лучики хватаем!» — с обидой произнес спецназовец. «Похер, я привыкший. Чуть меньше, чуть больше. И вообще...» Проводник повысил голос копать, хоронить, иди мячик свой пинай. «Да пошел ты!» – пробурчал Фаза. Хотел было демонстративно сплюнуть, но вовремя удержался. Несколько секунд они молчали, слушали мертвую тишину леса. От такого безмолвия становилось не по себе. В голове с трудом укладывалось безжизненное мертвое пространство, раскинувшееся на десятки километров кругом. Мутанты и те оставили эти гиблые места. «Ты чего такой нежный?» — сержант нарушил затянувшееся молчание. Товарога ответил не сразу. Сделал еще одну затяжку, потом заговорил. «У меня пониженный болевой порог. С каких это пор?» «В конце апреля этого года ходил с малиной на полигон», — начал проводник. «За наследством Фурика». Он перед смертью ему местечко одно указал. «Притопали, значит, все без проблем. А в казармах на меня тушканы, чтобы им пусто было, набросились. Выскочили из трубы шоблой и давай цапать за ноги. Перебили моих нафиг, я сразу прокололся антидотами. Противостолбнячкой, антибиотами. Вроде бы сначала ничего, нашли тайник, забрали, а как обратно идти, меня знобить стало». Уже горячий, полубредовый, доковылял я до базы. Коновал неделю выхаживал, даже болотный доктор приходил. В общем, в строй они меня поставили, и все стало как раньше. Но потом, примерно месяц спустя, начал замечать, что слишком чувствительными стали мои ноженьки. На сырость там, на твердость, на потертость, на мозоли всякие начали реагировать. Вот и пришлось у склиза, может, знаешь, у восточного кордона трется. Фаза покачал головой. «В общем, прикупил я у него», — продолжил товаруга, потягивая сигаретку. «Зашибательские берцы с супинаторами, с толстенной кожей, с пропитками всякими, не промокающими, умягчающими с запахом лаванды. Не смотри!» Проводник поймал взгляд спецназовца на ботинке с распущенным шнурком и вывалившимся язычком, словно распотрошенный. «Это сейчас они такие невзрачные да пошарпанные», Внутри все тот же комфорт-люкс, даже еще мягче стали. Но теперь придется менять, жаль, я привык к ним. Хотя и тяжелые, зараза, но удобные. Смотрю, говорливым стал, откуда только силы берутся. Давай, зачехляйся и пошагали. Ща, товаруга сделал последнюю затяжку, после чего выронил сигарету и придавил каблуком. Они снова шли. Зона – такая территория, по которой ездить нельзя, летать слишком накладно, а бегать только в исключительных случаях. Она ошибок не прощает. И за дня в день сталкеры мерят ее шагами, стаптывая берцы, теряя силы, а порой и жизни в неистребимом желании поймать удачу. Только не все знают, по большей части ветераны, похоронившие на своем скорбном пути товарищей, что нет в ней счастья. Если что-то дает, то забирает намного больше. В баре за бутылкой гомофоса пьяненькие под настроение рассказывают новичкам о своих похождениях, о суке зоне, о ее выродках и капканах, как плющит и выворачивает, гнет и ломает, травит и растворяет. Говорят, что не найдут здесь, чего ищут, советуют убираться по добру, по здорову, но им не верят. Думают «Э-э, сталкерюга!» «Да ты не прост, как кажешься. Не хочешь выдавать рыбные места, делиться не хочешь. Конкуренция тебе поперек горла. И отсаживаются к тем, кто в запой вещает о богатствах под каждым кустом и набирает подскладный складный мозгосер себе отмычек». «Так куда мы чешем, дружище?» — спросил Фаза. «На автобазу». «Какую к черту автобазу?» «Ты не знаешь» говорил сталкер, переваливаясь через костыль. «В километре левее... химзавода». «Там же болото. Завод надо обходить справа», возмутился Фаза. «Так-то да. Только есть одна загвоздка». Товаруга остановился и обернулся к сержанту. «Какая?» «Я». «Ты?» «Ага, я». «Уже ходил справа, и, уверяю, путь не близкий, я не сдюжу». «Более того, фанатики снова могут занять свой блокпост в трехэтажке, и тогда нам, кердык, придется возвращаться ровно до этого места и топать к автобазе. Но уже одному. Так что завали и маршируй молча. Костылять и балакать с тобой, знаешь ли, проблематично». «Усек», — буркнул сержант, прикидывая перспективы. «И они не заставили себя долго ждать». Километра через полтора с новой силой затрещали дозиметры, цифры на визорах поползли вверх. Стали попадаться аномалии, и все как одна мощные, обширные. Словно за те долгие годы, что лежали здесь, ни разу не разряженные, накопили сил только тронь. С предельной осторожностью, след в след огибали опасные места. С некоторых пор Фаза сомневался насчет «Сталкера». Но тот не давал повода особо волноваться. Чем ближе подходили к заводу, тем меньше встречалось деревьев, и те – все больные да мертвые. Сторона стволов, обращенная к цехам, была оголена, кора, словно содранная шкура, валялась у подножия. Скоро на земле, листьях, траве начал попадаться сернистый налет который по мере приближения скитальцев к химическому предприятию все выше поднимался по стволам к веткам. Черные пятна покрывали листья, подобные язвам. Через километр лес превратился в мертвую канцерогенную пустошь, где впереди виднелись мрачные руины. То здесь, то там вспыхивали переливистыми мерцаниями капли, иногда снежинки. Друзья их не собирали не только потому, что не взяли контейнеры. Сейчас артефакты не представляли для них никакой ценности и никоим образом не помогали выжить. Бродяги думали о другом, что с каждым шагом, с каждой секундой, проведенной на зараженной земле, оставляют частичку своего здоровья и старались идти быстрее. Призы валялись, как обычные придорожные камни, как грязь. Снежинку, о которой Фаза споткнулся, он пинком отправил в дальний полет. Товаруга вдруг остановился, секунду-другую, еще смотрел в сторону развалин, затем проговорил. «Гляди», — указал пальцем. К ним на приличной скорости двигалось нечто. «Что за нахер?» Дорезив глазах, Фаза всматривался в четыре пылевых шлейфа, которые двигались на приличной скорости в их сторону и ничего не мог разобрать. Он зазирался в поисках укрытия, кругом черная изрытая земля, припорошенная химией, догнилые да пеньки. О бегстве не могло быть и речи. «Чего делать будем?» спросил сержант, облизывая сухие губы. «А ничего. Что тут можно сделать? Если хочешь, спрячься за меня», спокойно проговорил сталкер, продолжая всматриваться в пылевые облака. «Главное, сразу не пали», Чуть больше минуты понадобилось четвероногим существам, чтобы преодолеть расстояние в километр. От их вида по спине сержанта прошелся мороз, а на затылке зашевелились волосы. Четыре копать-хоронить оленя. Да, это были именно они. Самый крупный стоял между двумя поменьше с левой стороны и одним совсем разъеденным с правой. Животные сильно видоизменились, Рога в острых одутловатых наростах, с многослойными наплывами, разлапистые, неимоверно массивные, походили на лосиные. Непонятно, как они удерживались на головах с длинной шеей и, кроме того, позволяли бегать с огромной скоростью. На телах животных частично отсутствовали шкуры и плоть, виднелись оголенные ребра, позвонки, кости черепа. Особенно отвратительно смотрелись длинные челюсти и зубы, между которыми двигался изъязвленный синюшный язык. Глаза, затянутые бельмами, сочились гноем, рваные ноздри с фырканьем раздувались. «Матерь Божья!» – простонал фаза, глядя на частично разложившихся, но тем не менее остающихся живыми и сильными животных. Он принял стойку для стрельбы стоя, подпружинился скруглил спину и был готов в любую секунду нажать на спусковой крючок. Мутанты стояли в трех метрах от людей, шумно втягивали ноздрями воздух, пригибали шеи, выставляли массивные рога, рыли копытами землю и не приближались. Неожиданно вожак вытянул шею, раскрыл пасть и издал нарастающий, скребущий по ушам пронзительный не то рык, не то вой. При этом из его глотки вместе с вязкой слюной и пеной вылетали комочки чего-то бурого. Визор сержанта покрылся брызгами. Крупный сгусток шлепнулся о защитное стекло и, оставляя мутный след, медленно пополз вниз. «Стой и не двигайся!» — услышал фаза в динамиках сквозь продолжающийся рев голос проводника. «Олень смолк!» поднял голову и уставился бельмами на людей. «Сейчас медленно отходим», — тихо произнес сталкер. «Не поворачивайся к ним спиной». Товаруга пятился как мог, с отпрыгиванием, с дерготней, со стонами и крайне медленно. В фазе приходилось останавливаться и дожидаться его. Они отошли на 15-17 метров, когда вожак развернулся, и, грациозно подняв голову, порысил обратно к заводу. Сержант увидел его разъеденный до костей круп и еще раз поразился, как тот держится на ногах. Остальные парнокопытные последовали за ним с не меньшей грацией, в которой читались достоинства и чувство исполненного долга. Как-никак отстояли территорию, заставили чужаков отступить. «Аллилуйя!» Выдохнул Фаза и опустил автомат, когда мутанты удалились на добрую сотню метров. «Они что, зомби?» «Вряд ли», — просипел Товорога. «Те бы нас сразу снесли, а эти соображают». Подпрыгивая, начал разворачиваться вокруг костыля. Автомат клацнул у него за спиной. Фаза понял, тот вовсе не готовился стрелять. «Откуда, мать твою, такая уверенность?» думал он, в очередной раз удивляясь способностям сталкера. «Телепат, медиум или будь что будет?» Избегая приближаться к химзаводу, они брели по мертвой земле в сторону пока еще невидимой автобазы.